Глава тринадцатая. Осень. 1939 год. Недалеко от города Лейпциг. Германия. На ступеньках старинного величественного здания, построенного, наверное, лет так сто пятьдесят назад, стояли два молодых человека в серой курсантской военной форме, без знаков различия. Пользуясь выдавшейся свободной минутой, они неспешно курили. беззаботно болтая на отвлеченные темы. А темы их нынешней беседы были женщины. Оба они были высокого роста, подтянутые, хорошо физически сложенные, с короткими стрижками на светло-русых головах. Только при этом один был чуть повыше, а другой несколько шире в плечах. — Рудольф, мне кажется, я по-настоящему влюбился! — мечтательно произнес молодой немец, что был повыше. Она просто мой идеал, богиня. Определенно лучший образец женщины германской нации. Видел бы только ты, как хорошо она владеет своим телом. Наблюдая сегодня эту картину во время занятий по рукопашному бою, я получил массу эстетического удовольствия. И не только. Не сдержавшись, он глубоко вздохнул и продолжал петь хвалебные оды неизвестной девушки. А какой ум! Холодный, расчетливый, да что там говорить, безупречно выполняющий любую поставленную задачу. На ее фоне мы с тобой, Рудольф, выглядим полнейшими тупицами. Беззаботно рассмеялся он, глядя на приятеля. Ганс, по-моему, ты слишком идеализируешь Ханну. Да, кто бы поспорил, она лучшая в нашей группе. Но все-таки не забывай, кто ее дед. Там же целая история старинного германского рода. С такой наследственностью было бы грешно показывать худшие результаты. Хотя, если честно, то я тоже в тайне в нее влюблен. Однако мне кажется, что у нас с тобой нет никаких шансов на успех. Разве что случится чудо, — заулыбался другой курсант по имени Рудольф. Нойман, ты только представь, что еще я разузнал о Ханне. Оказывается, при всей фанатичной преданности науке и искреннему желанию отдать всю себя Рейху, она еще год назад каким-то образом успела закончить одну из тех школ будущих жен, но те, в которых все основано на принципах 3 К киндер, кюхе, кирхе, дети, церковь, кухня, и которые теперь находятся в ведомстве Гертруды Шольцклинг. возглавляющий национал социалистическую организацию немецких женщин честно признаться когда я об этом узнал то был поражен наповал нет ты только представь что в купе со своим интеллектом и идеальной физической формой она ко всему прочему может стать для кого то идеальной германской женой а при достойном муже у них смогут родиться такие же идеальные дети это же что то невероятное Мечта любого патриота Германии — создать новый образец человека-арийской нации. В каком-то эмоциональном экстазе воскликнул курсант по имени Ганс. «Уж не себя ли ты, мой милый Крюгер, прочишь на место идеального будущего мужа Ханны?» Уже откровенно смеясь в лицо приятелю, задал вопрос Рудольф Нойман. «Ты зря смеешься, Рудик. Я сделаю все!» чтобы добиться руки из сердца фон Шмидт. а Вот увидишь. К тому же Анна Нерби вновь проводит набор для программы по созданию идеальных семейных пар. Так вот, мой друг, знай, что вслед за ней и я записался на прохождение отбора», уже абсолютно серьезным голосом произнес Крюгер. «А она-то об этом знает?» Все с той же улыбкой, с издевкой, задал очередной вопрос Рудик. «Пока нет». Я держу это в тайне Она вообще пока что ничего не знает о моих чувствах. Тихо вымолвил Ганс и нахмурился. Ну что ж, удачи тебе, мой юный Ромео. А пока похоже, что мы с тобой уже заболтались. Надеюсь, ты не забыл, кто нас ждет в лаборатории? Да-да, именно он, доктор Зигмунд Рашер, наш с тобой новый научный руководитель. Заключительная секция вивисекций на мозге у собак уже подходит к концу. И вчера доктор Рашер сообщил мне по секрету одну новость. Он сказал, что если в ближайшее время нам удастся достигнуть намеченного результата в экспериментах на затылочных долях мозга у собак, то следующую часть исследований мы будем проводить уже на людях. Ты видел, что в те бараки, где поставили пулеметные вышки, уже заселили первую партию евреев из Польши? Так знай, мой юный друг, это прибыли наши с тобою будущие подопытные кролики. Так что со своей любовью, дорогой Ганс, тебе придется немного обождать. Завершил речь курсант школы Абвера, а заодно и сотрудник засекреченной немецкой медицинской лаборатории Рудольф Нойман. Выкинув в урну окурки, они быстрым шагом направились в сторону отдельно стоящего неприметного здания, имевшего повышенную степень секретности. Прошло почти полтора года, прежде чем у молодых офицеров Абвера состоялся еще один, и на этот раз уже окончательный разговор на тему их трепетной и безоговорочной любви к Ханне фон Шмидт. Правда, на этот раз при нем присутствовал и сам объект всей беззаветной любви. Наконец-таки они решились, причем одновременно, признаться ей в любви. Обоим просто не терпелось, чтобы та сделала свой окончательный выбор. Это происходило ранней весной 1941 года в Берлине, когда после завершения многолетней подготовки в закрытой диверсионной школе Абвера лучшие курсанты были представлены к личному приему у высших лиц руководства Германии. И хотя мечта Ханны так и не сбылась, и аудиенции у фюрера она пока что не была удостоена, Однако все равно молодая немка чувствовала себя самой счастливой на свете. При этом ее ничуть не смущало. Какую цену в сотне человеческих жизней, подопытных их секретной лаборатории, было заплачено за эту высшую честь. В данный момент она была просто молодой женщиной в окружении двух претендентов на руку и сердце. Ласково светило солнышко. На деревьях уже начинали распускаться первые листочки, а вездесущие голуби бесконечно сновали между прохожими, совершенно не пугаясь спешащих куда-то по делам жителей германской столицы. Присев на скамейку, Ханна элегантно закинула одну стройную ногу на другую и, немного одернув юбку, быстрым движением поправила парадную форму. Довольная собой, она окинула взглядом сине-голубых глаз, молодых людей. — Ну что ж, мои дорогие Ганс и Рудольф, я готова выслушать каждого из вас, — произнесла фон Шмидт, несколько растянув уголки рта в некое подобие легкой улыбки. Первым взял слово Крюгер, постаравшись быть предельно кратким. — Дорогая Ханна, я не буду ходить вокруг да около, а говорю вам сразу прямо и честно. Я вас люблю, и хочу видеть своей женой». Не выразив в ответ никаких эмоций, все с той же едва заметной улыбкой на лице, она перевела взгляд на другого претендента. «Ханна, я хочу, чтобы вы знали, мое сердце всегда принадлежало, принадлежит и будет принадлежать только вам. Я могу лишь мечтать, чтобы вы сделали свой выбор в мою сторону. И тогда...» Я уверен, у нас родятся чудные дети, которые вырастут и станут лучшими представителями немецкой нации. Нам вполне по силам создать человека нового формата, настоящего, истинного арийца. Театрально, с легким пафосом, ловко играя на тайных желаниях женщины, произнес Рудольф Нойман. Выслушав и второго претендента на свою руку, Фон Шмидт на некоторое время задумалась, а затем совершенно неожиданно для женихов едва слышно прошептала на чистом латышском языке. «Оба хороши, спору нет. Их кровь, несомненно, сможет помочь очистить мой древний род от чужеродной латышской примеси». Молодые лейтенанты, услышав фразу на чужом языке, в растерянности поглядели друг на друга. Крюгер не понял из произнесенной фразы абсолютно ничего. А вот Рудольф все-таки смог уловить кое-какой смысл в этих словах, поскольку в юности увлекался изучением различных европейских языков. И тогда, видимо, решив подыграть возлюбленный, а заодно и показать себя в выгодном свете и с этой стороны, он быстро произнес одну из тех немногочисленных фраз на латышском языке, которые помнил. «Я вас прекрасно понял». «Моя дорогая Ханна!» Эти слова произвели эффект разорвавшейся бомбы. Едва услышав их, Ханна вскочила на ноги и с раскрасневшимся лицом на безупречном немецком языке обратилась непосредственно к Нойману. «Откуда вы знаете латышский?» «У вас что, в роду есть латыши?» Оценив это как возможный комплимент, Рудольф решил немного приврать и с беззаботной улыбкой признался. Да, милая Ханна, моя двоюродная бабка по матери была наполовину латышка. В детстве, когда я часто бывал у них в гостях, та научила меня паре фраз на латышском языке. Услышав такое пояснение, лицо женщины стало пунцовым. Не в силах больше сдерживать эмоции, она громко и со злостью выкрикнула. А вот я мечтаю забыть этот язык навсегда! Понятно это вам? Забыть навсегда! потому что нет на свете никакого другого, более точного и единственно достойного языка, кроме как немецкого. Вам это ясно, Рудольф Нойман?» Завершив на истеричной ноте, она внезапно замолчала. Но затем, видимо, сделав над собою усилие, продолжила уже более спокойным тоном. «Рудольф, извините меня. Я не хотела на вас накричать. Просто это моя давнишняя больная тема». А затем, ничего не поясняя, она резко встала со скамьи и сделала несколько шагов по аллее. Правда, так же внезапно и остановилась. Постояв минуту в раздумье, фон Шмидт вернулась обратно к скамейке с оторопевшими немецкими офицерами. Сев на прежнее место, молодая женщина, как ни в чем не бывало продолжила. «Ганс и Рудольф, я искренне благодарна вам за чувства, проявленные ко мне. Несомненно, вы оба очень достойные люди. Однако мой выбор теперь очевиден. Я выбираю вас, мой милый Ганс, как лучшего мужчину немецкой нации, которого посчастливилось встретить на жизненном пути. Сказав это, она благосклонно протянула Крюгеру правую руку. Все еще не веря своему счастью, Ганс аккуратно взял в свои ладони кисть Ханны. после чего, словно отдумавшись, стремительно поднес ее к губам и нежно поцеловал. Наблюдавший за поцелуем со стороны Рудольф на миг оцепенел, словно превратившись в камень. Едва сдерживая себя, он пытался взять эмоции под контроль и за всех сил стараясь хотя бы внешне сохранить свое достоинство. Чтобы контролировать мимику и хоть немного успокоить мысли, Он принялся медленно и размеренно считать про себя до тридцати. Это оказалось крайне трудно, поскольку внутри у молодого немца бушевал настоящий ураган страстей. В нем, как в хорошем коктейле, перемешалось все, и безответная любовь, и злость на себя, так не вовремя обронившего фразу на латышском языке, и лютая ненависть к более удачливому, чистокровному приятелю. «Двадцать! Двадцать один! А смысл жить дальше? Как я буду жить без нее? Двадцать два! Какой же я кретин! Решил поумничать! Двадцать три! Двадцать четыре! А-а-а! Двадцать пять! Двадцать шесть! Убью! Я убью тебя, Ганс! Двадцать семь! Двадцать восемь! Решено!» «Двадцать девять. Тридцать. Завершил счет Нойман». И вдруг внезапно, словно по щелчку, эмоции отошли на задний план. И теперь молодого офицера абдера с каждой секундой наполняла совершенно новое, всепоглощающее чувство. Чувство личной мести. Уже тогда, сидя на деревянной лавочке в берлинском скверике, Отвергнутый претендент на руку и сердце молодой фон Шмидт приступил к разработке плана по физическому устранению конкурента. Благо, что их уже как несколько лет целенаправленно готовили для проведения подобных диверсионных операций. А потому и арсенал средств, которые он мог применить, всегда был под рукой. Оставалось только выбрать, где, как, И чем можно будет осуществить задуманный план мести? Рудольф прекрасно понимал, что убийство должно было быть осуществлено таким образом, чтобы никто и никогда не смог бы заподозрить причастности самого Ноймана. По стечению обстоятельств место и повод нашлись сами собой и довольно быстро. Ганс и Ханна решили не затягивать со свадьбой. Германия уже который год вела войну в Европе, держа прицел в сторону Советского Союза. А значит, и их элитной диверсионной группе вскоре предстояла переброска в тыл нового врага. По этой причине предстоящая помолвка была назначена ровно через неделю в доме ее деда Вильгельма в Лейтсиге. Оставалось только получить добро на заключение брака от вышестоящего начальства. как это делали все офицеры контрразведки. Назначенный день приближался, и только старый Вильгельм фон Шмидт не был этому рад. Нет, конечно же, не из-за выбора внучки. Выбор, по мнению старика, оказался как раз-таки прекрасен. Все его печали были из-за финансовых проблем, которые возникли в последнее время. Стоило бы отметить, что старик... хотя и был довольно известным немецким медицинским деятелем, однако при этом страдал определенным как сказала бы сейчас современная наука психическим недугом у него была тайная страсть он был игроман а точнее злостный картежник еще со времен ранней молодости только вот на склоне лет вероятно утратив былую скорость мыслительных процессов фон шмдт стал методично Раз за разом проигрывать в карты свое немалое состояние. И на сегодняшний день когда-то богатый врач и ученый с аристократической фамилией проиграл в пух и прах все, что когда-то имел. Последняя закладная на старинный родовой дом уже как неделю лежала в сейфе Рейхсбанка на площади Вердершенмаркт. Случилось то, чего он так опасался всю жизнь. На склоне лет Вильгельм стал полным банкротом. Старый фон Шмидт очень плохо переносил мысль о личном банкротстве. И вот уже три дня лежал пластом в постели, пока что, правда, еще своего дома. Принимая большими горстями успокоительные средства, он много времени проводил в одиночестве, в тишине спальной комнаты. Отлично зная характер внучки, старик тщательным образом утаивал правду о банкротстве, поскольку не на шутку опасался потерять еще и ее. Вот именно по этой причине столь неожиданное известие о предстоящей помолвке окончательно выбило его из колеи. Однако отказать Ханне в проведении помолвки в их родовом доме он, конечно же, не смог. На торжественный вечер пришло немало гостей. В основном это были немецкие офицеры с невестами и женами. Был среди них и лейтенант Рудольф Нойман. Придя на церемонию помолвки в новой парадной форме, он первым же делом подошел к Ханне и подарил букет из белых лилий в окружении полевых васильков. Чем, кстати, вначале немало удивил присутствующих гостей, поскольку в основном приглашенные на помолвку дарили молодым букеты из красных и белых роз. Вручив букет, ничуть не смущаясь и не обращая внимания на удивленные взгляды приглашенных гостей, Нойман громко объявил. «Дорогие Ханна и Ганс, позвольте мне поздравить вас с этим знаменательным событием, днем вашей помолвки. В этот, несомненно, радостный для всех нас день я хочу преподнести вам, Ханна, этот скромный букет цветов, символизирующий собой». два очень важных по своей сути значения. Цветок белой лилии — это вы, Ханна, символ чистоты, а синие полевые васильки — это, как всем хорошо известно, национальный символ Германии. Этим простым букетом цветов я хотел бы подчеркнуть всю высоту и чистоту ваших внутренних помыслов о родине. И чтобы каким-то особым образом это подчеркнуть, Я предлагаю вам с Гансом опустить по одному васильковому цветку в свои бокалы. Василек ничуть не испортит вкус шампанского, зато подчеркнет всю особенность сегодняшнего вечера. То же самое я рекомендую сделать и всем присутствующим в комнате. Теперь Рудольф уже обращался к гостям и, решив показать это на собственном примере, первый бросил васильковый бутон в свой бокал с красным вином. С большим изумлением, выслушав подобную возвышенную речь, помолвленные в итоге согласились с предложением Ноймана, посчитав его довольно оригинальным. В этот торжественный момент они были настолько счастливы, что воспринимали окружающее лишь через призму главного события дня. Но больше всех был рад этому Рудольф Нойман, который вначале даже и не рассчитывал, что ему удастся настолько легко осуществить первый этап своего коварного плана. Для него было крайне важно, чтобы васильковые цветки из подаренного им букета обязательно попали в бокалы помолвленной пары. Рудольф в течение нескольких дней предварительно обрабатывал их специально приготовленным раствором яда особого действия. Яд имел одну характерную черту — проявлять свои свойства не сразу, а лишь через сутки с момента попадания в организм жертвы. Сам по себе этот яд в той концентрации, что имелось теперь в бокалах присутствующих, не имел большой силы. И максимум, что мог вызвать у обычного человека, так это сильную головную боль на утро и общее недомогание. Но вот при добавлении к нему одного специфического химического катализатора Данный яд уже через 8 часов становился смертельно опасным. Он вызывал патологическую сонливость, в результате которой человек крепко засыпал и больше уже никогда не просыпался. Во сне наступала остановка дыхания и сердечной деятельности. Посмертный осмотр и последующее патологоанатомическое вскрытие не дало бы никаких результатов, позволяющих заподозрить, преднамеренное отравление человека. Именно таким образом коварный лейтенант Аббера и хотел избавиться от соперника. Немного позднее, незаметно добавив тому в бокал, химический реагент, флакончик с которым бережно хранил во внутреннем кармане парадного кителя. Однако его планам не суждено было исполниться, поскольку в тот самый момент, когда васильковые цветки уже плавали в бокалах молодых, а сам злоумышленник, завершив поздравительную речь, уже начал пригубливать вино, случилось непредвиденное событие. Все его злодейские планы неожиданно расстроил старик Вильгельм. Старый фон Шмидт до того растрогался возвышенными словами молодого немецкого офицера о Германии и о чистоте помыслов его внучки что, вспомнив о личном банкротстве, и о тех бездарно и безвозвратно потерянных семейных капиталах внезапно почувствовал себя плохо. Он неожиданно побледнел, схватился за область сердца и, как подкошенный, рухнул на пол прямо посередине зальной комнаты. Все присутствующие, мгновенно позабыв обо всем, тут же бросились к старику на помощь. В доме начался нешуточный переполох. В срочном порядке была вызвана карета скорой помощи, на которой в бессознательном состоянии деда Вильгельма незамедлительно отправили в ближайшую больницу. Правда, довести до нее так и не смогли. Старик умер в пути от развившегося кардиогенного шока. Праздник по случаю помолвки был вынужден завершён а бокалы с васильковыми цветами так и остались нетронутыми. Все планы Ноймана потерпели полное фиаско. Видя в этом некий знак свыше, Рудольф решил смириться с потерей объекта своей любви, поначалу даже прекратив все попытки по устранению конкурента. Но это было всего лишь временное и эмоционально принятое решение, так как не пройдет и полугода, как отвергнутый влюбленный вновь решит взяться за старое.